Глава 83. В октябре 2002 года, после 12 лет строительства, на том самом месте, где стояла предшественница, с большой помпой открылась новая Александрийская библиотека, обошедшаяся в 120 миллионов долларов. Она символизирует светоч знания, посылающий лучи в мир. На семи этажах раскинулся исполинский читальный зал под единой кровлей, составленной из тысяч разноцветных панелей, регулирующих поступление дневного света. Президент Египта и около трех тысяч официальных лиц со всего мира присутствовали на церемонии. В речах неоднократно подчеркивалось, что это миг гордости для египетской нации, что возрождается древнее пространство диалога, Понимания, разумности, что отныне критическое мышление будет приветствоваться. Вне сомнений, мировое сообщество стало свидетелем возрождения былой славы. Однако на церемонию прибыли и непрошенные гости, призраки нетерпимости. Репортер BBC попытался найти на полках книги Нагиба Махфуза, запрещенные религиозными властями страны. Не нашел. На вопрос об их отсутствии ответственный чиновник высокого ранга ответил «Противоречивые книги будут приобретаться постепенно». Дерзновенная мечта юного македонца в который раз разбивается о старые предрассудки.